Наконец, замполит останавливается и громко спрашивает. «Кто видел рядового Елена после 16 часов?» Я чувствую, как рядом вздрагивает и напрягается зуб. По шеренгам пробегает легкое жужжание. Каждый прокручивает полученную информацию на своем коротко остриженном и покрытом пилоткой персональном компьютере. Из стеноты появляется библиотечный код Кеша, Хвост он держит строго перпендикулярно. Желтые глаза с узкими точно прорези прицелов зрачками смотрят на нас сочувственно. Очевидно, поняв, что появился не вовремя, Котофей трясет лапой, делает уставной разворот и покидает наш батарейный плац. «Нехорошие приметы», — шепчет Шарипов. «Ядрить тебя налево». Мы осознали серьезность ситуации и ждем продолжения. «Хорошо», — хрипло говорит майор Осокин, хотя всем ясно, что ничего хорошего ни в вопросе, ни в ответном молчании нет. «Хорошо. Сообщал ли кому-нибудь рядовой Елен о намерении покинуть расположение части?» Майор смотрит прямо на меня, а комбат Уваров наклоняется к старшине и показывает глазами в сторону зуба. Прапорщик Высвинь очень характерно артикулирует губами. Зуб ежится, делает попытку расстегнуть воротник гимнастерки, но вовремя спохватывается и снова встает по стойке смирно. «Ну что, силовик наставник, да экспериментировался? Очень тихо и очень зло интересуется Чернецкий». достукались да дятлы», — соглашается Шарипов. «Тихо, потом будем разбираться», — шепчет сержант Титаренко. Я чувствую плечом, как зубы начинает колотить дрожь. Хорошо, снова повторяет зомполит и дергает головой. Значит, никто ничего не знает. Пропал солдата, никто ничего не знает. Хорошо. В это время к отцам-командирам подбегает запыхавшийся лейтенант Касулич, наш взводный. Он недавно из училища, краснеет, как девушка, носит очки в золотое оправе и вопреки суровой армейской действительности старается выражаться литературно. Не добежав несколько шагов до Замполита, он переходит на старательный строевой шаг, набирает в грудь воздуха для доклада, но Сокин сердитым взмахом руки останавливает его и кивает на место рядом с собой. «Слушай мою команду!» — возвещает Замполит, и эхо долго плутает между казармами, складами, ангарами. «Первый взвод! Прочесывает городок и автопарк!» Особое внимание обратить на подвалы и ремонтные ямы. Старший лейтенант Косулич. Косулич облизывает румяные губы и поправляет очки. Второй взвод. Откашлившись, продолжает майор, прочесывает полигон. Особое внимание обратить на рощу. Старший прапорщик Высовень. Общий сбор возле блиндажа. Докладывать через каждые 20 минут. Выполняйте. Строй рассыпается, комбат Уваров сердит и растерянно оглядывается на замполита. И тут я слышу слова. «Ефрейтор Зубов, рядовой Купряшин, ко мне!» Нет. Невальный не уснул, и вчерашний знаменательный день начался точно так же, как и большинство из 618 дней моей солдатской службы. Раздался топот... Распахнулась дверь, вбежал цыпленок и, набрав полные легкие спертого казарменного воздуха, завопил Батарея! Подъем! На мгновение все замерли, ожидая не последует ли дальше многообещающее слово Тревога. Нет. Значит, наступил обыкновенный армейский день. С верхних коек с грохотом сыпались молодые. По неписанному казарменному уставу в их задачу входит подмести, прибрать помещение, натереть до блеска пол, заправить свои, а также стариковские койки. Хитренький Малик побежал к дверям и встал на стреме, чтобы до прихода старшины ветераны батареи могли еще подремать. Эти 15-20 минут полусонного счастья, наша генетическая память о тех сладко-ленивых домашних выходных днях, когда ты лежишь в дурманищей нерешительности перед необходимостью совершить выбор между запахом яичницы свечиной и женственным теплом постели. Но об этом ни слова. Кроме дозорного малика, наш заслуженный покой охраняет еще цыпленок. На тумбочке он всегда стоит с таким видом, точно позирует для военно-издатовского плаката. Враг не пройдет, граница на замке. А на самом деле толку от него никакого. Все свои силы он вложил в производство потомства и ослабел голосом. Мертвый чихнет и то громче, как говорит старшина высовень. Кстати, старшина рассказывал, что три года назад в батарее был солдат Сибиряк, будивший криком чуть ли не весь городок. Умение кричать приходит не сразу. Учась этому искусству, я в свое время чуть не сорвал голос, но зато теперь, в случае чего могу гаркнуть так что у самого уши закладывает. В армии, между прочим, все продумано, и забота о развитии голосовых связок, молодого пополнения тоже не блажь. Допустим, в неуставное время, как ветеран батареи, классный специалист и отличник всевозможных подготовок, ты прилег отдохнуть в койку, слегка закемарил, а в казарму нагрянул комбат. Только он на порог, а тут как из пушки. «Товарищ старший лейтенант!» Морщись от раскатов рапорта, он узнает, что за время дежурства Ефрейта Растремина в батарее ровным счетом ничего не случилось, и к тому моменту, когда Старлей заглядывает в казарму, ты сосредоточенно рассматриваешь, сидя на уставном табурете, солдатское Евангелие — тетрадь для политзанятий. А на вопрос «почему занимаешься в спальном помещении?» Задумчиво отвечая, что Ди зашел за тетрадкой, но вот зачитался последний его товарищ Уварова политбеседой. Так бывает. Но пока Дневальный молчит, и можно спокойно воспользоваться самым приятным, на мой взгляд, стариковским правом полежать в теплой постели после подъема, сквозь полудрему следя за жизнью пробудившейся казармы. «Елен!» — раздался недовольный голос. Это снова проснулся Зуб. «Где Елен?» — не унимался Ефрейтор. «В бытовке ХБ гладит», — доложил Малек, посвященный в драматическую историю зубовского обмундирования. «Позови быстро». Преданно взглянув на сурового старика, Печальными черными глазами Малик помчался выполнять приказ И вскоре воротился с победой Неся на вытянутых руках чистенькое ХБ. Причем возникло такое ощущение Будто именно он, Малик, всю ночь Не смыкая глаз, стирал и гладил Радостно представляя себе Как суровый, но справедливый зуб На сто дней Вырядится во все чистое Следом приплелся Елен У него бледное веснушчатое лицо Голубые глаза Обиженные губы и странное имя — Серафим. Кажется, он единственный из пополнения, никак не привыкнет к временной утрате шевелюры и на коварный совет причесаться перед поверкой, неизменно начинает суетливо искать по карманам расческу. И еще, по моим наблюдениям, он болезненнее других воспринимает взаимоотношения между молодыми и стариками, может быть, потому что перед армией работал пионер-вожатым, лучше бы помалкивал и привык руководить. Зуб не взлюбил Елена с первого взгляда, со дня прибытия пополнения, когда бывший вожак красногалстучные детворы вошел в казарму, не постучавшись, что недопустимо для воспитанного салаги. Вообще, я замечал, люди резко делятся на две категории. Одни не могут жить без любви, другие без ненависти, и те, и другие мучаются, если не встречают человека, достойного того, чтобы вылить на него все, накопившееся в душе. Зуб такого человека нашел, и мои попытки заступиться за Елена наталкивались на чугунный ответ. «Ничего, пусть жизнь узнает, ему положено». Слова «положено» и не положено определяют очень многое. Мне, к примеру, не положено спать во втором ярусе, а только внизу. Зуб из-за этого меня буквально загрыз. Я, видите ли, вношу путаницу в строгую армейскую иерархию. Но мне наверху нравится больше. Во-первых, теплее зимой, во-вторых, над тобой чистый, готовый в красках изобразить любую мечту потолок, а не скрипучая, продавленная сетка. В-третьих, с верхней полки, как с НП, видна вся казарма. Видно, как крутятся в тяжелом танце, натирая суконками половицы, молодые, а рядовой Шарипов, лежа на койке, задумчиво получает. «Третий так, чтоб горела Распростак вас всех!» Видно, как заискивающий малик поднес свежевыглаженное хб скривившемуся зубу. Наверное, манжеты все-таки влажные. Видно, как потупившись орудует шваброй нескладный Елен. У него вид классического сынка. Устало беспомощное лицо, опущенные плечи, огромный, на три размера больше китель, а голенище сапог настолько широкие, что ноги похожи на пестики в ступках. Елен почти всегда молчит, но как-то не согласна, молчит, со скрытым протестом, что ли. Это и бесит Зуба больше всего. — Елен, сюда иди, — скомандовал Зуб. — Сколько дней до приказа осталось? — 100 А до первой партии? 129, — 129 без запинки ответил Елен. Позавчера он замялся, и я с трудом успокоил разбушевавшегося Зуба. Но сегодня Ефрейтор удовлетворен ответом, даже на лице появилось нечто напоминающее улыбку, и все-таки отвязаться от него не так-то просто. «Принеси иголку». Елин достал из-за отворота пилотки иглу с белой ниткой, а зуб тем временем вынул из кармана маленький календарик с аэрофлотской блондинкой. У любого солдата имеются такие календарики. Каждое утро протыкается очередное число, и если поглядеть на свет, то по количеству светлых точек становится ясно, сколько дней прошло» а значит, сколько осталось до дома. Мой календарик уже напоминает мелкую терку. Зуб победоносно кряхтя проткнул новый день и снова впился в Елена. Койку заправь. Две минуты. Время пошло. Заправить койку по-военному не так-то просто. Штука заключается в том, чтобы одеяло было натянуто ровно, будто доска. Но этого мало. По краям одеяла отбивается, то есть его подвернутые края должны выглядеть как торцевые стороны широкой, ровно отпиленной доски. Отбивка наводится при помощи табурета и ребра ладони. Я и сам намучился, пока осваивал технологию. Сначала отбивка казалась мне жутким идиотизмом, и, сохранив это убеждение в целом по сей день, я все же должен признаться, если войти в казарму, где вряд... Выстроились заправленные, с параллельными стрелками койки, а подушки взбиты и туго обтянуты наволочками, да при этом горит натертый с суконками пол. Впечатление внушительное. «Разве так заправляют? Чудило!» Зуб раздраженно перевернул неумело убранную постель плод стараний Елена. «Смотри учись, Павлик Морозов!» Зуб ловко натянул одеяло, лихо взбил подушку, молниеносно навел стрелки. Ровно минута. Полюбовался он своей действительно мастерской работой и снова перевернул постель. Заправишь свою, а потом мою. Для тренировки. Время пошло. Ну. Не буду. Чуть слышно проговорил Елен. Что? Я вообще не понимаю, зачем это нужно. Что? Что ты сказал? А тебе и не нужно понимать, понял? — Положено так. — Положено! И зуб, схватив страстотерпца за ворот ХБ, встряхнул с такой силой, что пуговицы градом застучали по полу. — Я из тебя борзость-то вытрясу. Понял? Понял! Но Елен только мотал головой. Во время инцидента работа в казарме остановилась. Молодые с безысходным сочувствием, лишь Малик, сделанным осуждением, следили за подавлением бунта на корабле. Но, разумеется, никто и не подумал заступиться за однопризывника. Не положено. А ведь только один, замерший со швабры в руках двухметровый оболтанш, занимавшийся на гражданке греблей, мог хорошим ударом красного в цыпках и трещинах кулака вбить зубы в пол по уши и, случись Эвалду, защищать того же Елена от какого-нибудь чужака. Он бы так и сделал. Но поднять руку на своего старика невозможно. Хотя иной раз надо бы. У стариков реакция на происходящее неоднозначная. С одной стороны, их возмущает непокорность борзого салаги, с другой раздражает настырная жестокость однопризывника. А Зуб крепко держал Елена за ворот из кителя и, судя по выражению лица, прицеливался куда бы определить завершающую затрещину. «Зуб, ну почему от тебя столько шума?» Вдруг раздался утомленный голос Валера Чернецкого. Заколебал ты своей силовой педагогикой. Ничего, пусть жизнь узнает. С клинической убежденностью огрызнулся зуб. Сколько раз я давал себе слово не вмешиваться в его игры, но это выше моих сил. Отпусти, парня, ласково попросил я, прерывистым, от наигранного спокойствия голосом и спрыгнул со своего второго яруса. Зуб повернул в мою сторону удивленную просящую физиономию. Не понял. «Вырастешь, Саша, поймешь, отпусти его». По казарме прокатился ропот удивления, который в театре достигается тем, что все начинают одновременно произносить одно и то же слово, например, 89. Но здесь ропот натуральный. Старики, да еще из одного расчета, ссорятся из-за салаги. Невероятно. Зуб напряг свою единственную извилину, чтобы «отбрить меня какой-нибудь язвительной шуточкой», но слова бывают иногда тяжелее, чем траки, каковыми ефрейтор качает бицепсы к дембелю. «Смирно!» — вдруг раздался вполне приличный вопль дневального цыпленка, тут же подхваченный старательным маликом. В казарме произошла мгновенная перегруппировка, молодые принялись усердно наяривать пол, остальные катапультировались из коек и начали стремительно одеваться. Елен полез под кровать собирать раскатившиеся пуговицы, никаких следов. Офицеров случившееся не касается. В казарму стремительно вошел своевременно обнаруженный старшина Высовень, и, обведя полуодетый солдатский коллектив памятливым взглядом со словами «Сгною на кухне!» выгнал личный состав девятой батареи самоходных артиллерийских установок на зарядку, а замешкавшемуся, заряжающему из башни рядовому Купряшину, вытянул жесткой отеческой ладонью по мыслительной части, туго обтянутой сатиновыми трусами.